Когда он прибыл с помощниками на берега Танаиса, то увидел, что в этой стране нет ни извести, ни камня. Тогда Каматера построил огнеобжигательные печи и стал делать кирпичи. Известь он заменил речной галькой и размолотой в порошок на мельничных жерновах. Вот так будем строить и мы. Я смотрел на него с завистью. Сколько огня было в этом болезненном человеке. Иногда мы собирались у Леонтия Хрисокифала, обсуждая события, но больше всего на таких собраниях говорили о Владимире. Вопросы и новости о нём сыпались со всех сторон. Владимир принимал сегодня послов из Рима. Не знаете, что пишет ему римский папа? Владимир расспрашивался рацинских купцов о Иерусалиме. Владимир рассматривал армейские корабли и любопытствовал об их устройстве. Не думает ли он посетить Константинополь? Случалось, что к нам являлся пресвитер Анастас и сообщал о том, что делается в доме бывшего стратига. В тот вечер он тоже принимал участие в нашей беседе. Магистр Леонтий увивался около него, пытаясь пронюхать о планах скифов. На рынке ходили слухи, что тысячи русских воинов отплыли прошлой ночью в ладьях в неизвестном направлении. Куда? Мы терялись в догадках. Но Анастас был нем, как рыба, хотя в глазах его я читал скрытое торжество. И вдруг вошел Никифор к Сифий, взволнованный и мрачный, мы посмотрели на него. — Владимир занял таматарху, — сказал он. Многие вскочили со своих мест. Магистр схватил его за плечи. Таматарху, этого не может быть. Анастас тоже встал, потягиваясь с притворной зевотой. Время отойти ко сну. Но мы обступили его со всех сторон, требуя объяснений. Что это значит? Вы предали нас. Анастас развёл руками: "Да что вы, отцы? Волноваться причин нет. Чем вы недовольны? Соблюдён договор во всех подробностях или не соблюдён? Соблюдён. Получаете вы Херсонес в своё владение? Получаете. Посылает князь варягов на помощь валешевцам. Посылает. Возвращает он вам солеварни и рыбные ловы? Возвращает. А томатархи же в договоре никаких упоминаний не было. Таматарх лежала по ту сторону Боспорского пролива. Этот город очень важен в торговом и военном отношении, был населён скифами и всяким торгующим людом, среди которого было много русов. Город никому не принадлежал, как-то управляясь в своей вечной анархии. Теперь Владимир тайно переправил туда воинов и наложил на город тяжёлую руку. Мы понимали, что обладая таматархой, он всегда может, даже не имея военных сил в Херсонесе, оказывать давление на нашу политику в Таврике. Там он оставил как бы своё око, которое могло наблюдать за таврическим берегом. Варвар обошёл наших проницательных магистров. Договор соблюдён, но над Херсонесом на вечные времена повисла в воздухе русская секира. Агафий, писавший текст договора, частыми ударами кулака стучал по столу, скрипя зубами от злости. Леонтий Хрисо кефал, сжимая голову, руками бегал из угла в угол, бормоча непонятная. — Право, вам нет причин волноваться, отцы! — успокаивал Анастас. — Таматарха никогда не принадлежала Ромеям. Зачем вам этот город? А каган, иногда русского князя называют здесь каган в подражании хазарам, и меня не удивит, если его скоро станут называть Василевсом, нашёл там своих людей, бежавших от его суда и не желающих платить судебной пени, беспокойных бродяг и непокорных всякого рода. Не понимаю твоей игры. Многозначительно поднял палец Леонтий. Анастас приложил ладони обеих рук к груди и сказал, «Да верьте, что мы теперь с ромеями как братья. Все ваши торговые права автоматархи будут сохранены». Уже ничего нельзя было изменить в нашем незавидном положении. Порфира Генитта была в руках варвара, о томатархи же, хитрые как змей-магистры, не подумали во время составления договора. Если бы вы знали, отцы, какие у нас замыслы, потирал руки Анастас, радуясь, что он тоже принимает участие в составлении этих грандиозных предприятий. Господь не зринит вознёсшихся. Всё в руках Всевышнего. Это ты справедливо сказал. Но наш царь, кесарь поправил его наставительно магистр Леонтий Царь упорствовал Анастас Кесарь воскликнул магистр и даже вскочил со скамьи Царь не уступал священник и поднял вразуметь на палец никто больше не возражал ему а впрочем Анастас сказал в духе примирения Царь кесарь князь какое это имеет значение Важнее, что Владимир обладает великим умом, это мудрый правитель, а всякий мудрый правитель побеждает врагов, но предпочитает мир, войне, объединяет народы, а не разделяет их, собирает в житницы, а не расхищает, любит мирную торговлю, обо всем помышляет и заботится о том, чтобы поселянин получил пользу от своих трудов. Если бы вы знали, какие замыслы у него. Он хочет строить школы и академии, перекинуть мосты через реки и устроить дороги, чтобы укрепить наше обширное государство. Он хочет знать, как живут люди в других странах. Отправляет посланцев в Рим, Иерусалим, Багдад, Ани, Александрию, и путешествующие рассказывают ему обо всём, что они видели и слышали в этих городах. Ну, чего вы хотите от него? С греками он живет в дружбе, с болгарами заключил вечный мир. Мы не нарушим его, пока не будет камень плавать, а хмель в воде тонуть. А когда это будет? Никогда. Он не гордеец, хотя породнился с арамейскими поселенцами. Самых простых людей он делает участниками своего совета. Так поступил он, например, с Яном Кожемякой, сыном бедного человека. Церкви он отдаёт десятую часть от своих имений? Нет, ему надо помогать по мере сил, ибо он добро творит для народа. Он подошёл к магистру, сел рядом с ним на скамью и зашептал: Продайте нам тайну греческого огня. Тысячи на мисм за один медный снаряд для огнеметания. Горы мехов за один горшок состава. Научите нас, как приготавливается сей огонь. Что вы хотите за него? Мы судорогнулись, и я с радостью вспомнил, что на ромейских кораблях, что стояли в Херсонесском порту, не было ни одной Огнемётательной машины ни одного сосуда с огненным составом Калиника по приказу Василевца их оставили предусмотрительно в Константинополе. Пусть попробуют узнать тайну Рмеев. Леонтий замахнул на него руками: "Да что ты говоришь? Нам и самим неизвестна тайна приготовления огня". даже сам вселепс или патриарх если бы они выдали эту тайну чужестранцам врагам или кому бы то ни было подлежат анафеме и смерти анастас стал явно разочарованный жаль сказал он нам это пригодилось бы в борьбе с кочевниками ничего мы не можем сделать ответил леонтий рады бы услужить вам смотрите погрозил пальцем присвитер Не прогадаете. Сомнут нас кочевники, будет плохо и вам. Мы можем защитить вас от врагов, а без нашей помощи вы не охроните ромейское государство. Какие вы воины? Победы не покидали нас, сверкнул глазами некий Форксифий. "Я да знаю, кто стяжал вам победы", не уступал Анастас. "Разве дело в победах?" У нас тоже были победы. Тысяча русских воинов разгромит все ваши геттерии, только пыль поднимется облаком. На Дунае руссы сражались с ничем не прикрытой грудью, нагие, бросив щиты и сорвав с себя рубахи, и побеждали ваших, закованных в железо катафрактов. Дайте нам железо и греческий огонь. Вот этого нам и не хватает. Ну, не хотите дать, сами возьмём. Построим корабли, мячущие пламя. Он прибавил: только бы нам не помешали обстоятельства. Подумать только, давно ли он упоминал в молитвах за литургии благочестивых ромейских государей и христолюбивое войско, а теперь мы и нам. Не будьте близе руками Рамеи, взывал он. Ведь теперь мы ваши союзники, будем помогать друг другу. Или смотрите, не так уж трудно переплыть Понт. Людвенях, обернувшись к нам, он сказал: "Упрощайте отцы". Только один раз имел я случай взглянуть на Анну. Наши корабли должны были вернуться в Константинополь, на них возвращались домой ирмеи, провожавшие Порфирогениту в её путешествии. Сопроводить её до Киева остались только прислужницы, мы с Леонтием, Хрисокифалом, Дмитрий Ангел, священнослужители и наши писцы. На кораблях отплывали также в Константинополь варяги, поступившие на службу к Василевсам. Меня посылали в Киев, как знающего язык варваров. По поводу варягов Леонтий говорил мне на ухо, кажется, Владимир весьма не прочь отделаться от этих разбойников. Возможно, что и в самом деле Владимир не питал особой нежности к скандинавским наемникам, с которыми у него всегда было много хлопот. но он явился вместе с порфирогенитой в порт в день отплытия чтобы пожелать рамем и варягам благополучного плавания ведь как никак они отплывали к братьям нежно любимой супруге князь шёл с анной под пурпуровым навесом который держали на тростях четыре мальчика в серебряных стехарях впереди шествовал епископы и многочисленные пресвитеры Множество народу направлялось по узким и холмистым, но мощеным улицам в порт, где их корабли были уже готовы поднять якорь. Я видел, как Анна сходила по крутому спуску, осторожно ставила маленькую ногу в обшитой жемчужинами обуви на грубые камни дороги, ковры послать на путешествие не догадались или не имели времени, с застывшей улыбкой на лице... она спускалась с камня на камень и над её головой покачивались розовые страусовые перья пурпурного навес корабли один за другим подняли паруса медленно вышли из гавани в море внизу сиял уже почерневший от непогодь понт волны разбивались о берег Варяги на кораблях, хлебнув вина, размахивали мечами и секирами, что-то кричали оставшимся на берегу, должно быть, обещали сокрушать врагов и побеждать. Владимир с довольной улыбкой смотрел им вслед, пусть уплывают. Зачем ему эти беспокойные люди, когда у него сколько угодно смелых и послушных воинов? Анна стояла рядом, бледная, как всегда и взволнованная, Она с грустью смотрела на корабли, уплывающие к братьям. Глаза её никогда не мигали, такие же огромные и глубокие, как глаза на церковных изображениях, но было что-то новое в её лице. Как будто бы оно было опалено каким-то внутренним огнём. Губы её запеклись, припухли, под глазами легли голубоватые тени. А всё было понятно. Впервы страсть прошумела над нею и опалила эти уста. Тяжкое бремя мы несём, не выдержав, сказал я сквозь зубы. Что с тобой, друг, чем ты печален? спросил некий Фарксифий. Не хочешь ли и ты вернуться вместе с ними? Будем и мы там. Уж не оставил ли ты в городе какой-нибудь вдовицы? намекнул он на вдову логофета. По Трикию и Раклию надо обзавестись очагом, вздохнул Леонтий. Нехорошо быть человеку одному. Я вспомнил лицо его последней ещё не выданной замуж дочери, унылой и преждевременно увядшей. Корабли удалялись, голоса воинов затихали, чайки с криками кружились над портовыми башнями. Ну что я мог сказать друзьям? У меня не было ни жены, ни любовницы. Фелицитата, вдова покойного логофета, принимавшая тайны меня в своей увешанной иконами опочивальне, ничего не вызывала в памяти, кроме отвращения. Грозная женская плоть, вскормленная жирными пирогами, томар. Я старался не думать о её смуглом теле, с которым в моей жизни были связаны такие греховные воспоминания. Мне один раз я пробирался тайком в квартал Зевгмы, в тот грязный лупанар, где обитала Тамар. Я приходил, закрыв лицо куколем плаща, старуха шамкала: "Девочка уже вспоминала сегодня про тебя, говорит, что-то не приходит мой патрики". Вот, говорю тебе, известно, что я по трики а корабельщики сказали. После этого я не ходил туда. Ещё много дней я содрогался, вспоминая смогловатая маленькие перси Тамар, но я бежал из этого непотребного места, оставив её на произвол судьбы. Почему она плакала, целуя меня? Страшно жить в нашем мире. Может быть, Я оставил там сестру свою. Не такие ли у нее глаза и ресницы, как и у другой? Почему же одна в пурпуре, а эта продает свои ласки за медную монету? Обеим Господь дал бессмертные души, а судьба у них не одна. Мы возвращались из порта усталой и хмурой. Над толпою все так же покачивался пурпурный навес. На завтра было назначено оставление Херсонесса. Анна уезжала в холодную страну Гипербореев. На другой день на рассвете Анна поднялась на малый корабль, украшенный сарацинскими коврами, который должен был доставить её в Киев. На других ладьях Владимир увозил военную добычу, статуи, мощи святого Фивы, ковчежец с нетленной головой святого Климента. А станки упокоились в Риме, глава досталась русам, они поделились с Римом драгоценное сокровище. Солнце сияло трагическое и ослепительное. Паруса вползали на мачты, наполнялись дыханием пантийского ветра. Среди радостных кликов, мычания волов, ржания коней и криков верблюдов руссы покидали город. Анна стояла на помосте корабля, тоже готовая оставить на веки ромейские пределы. Я опасался за нее. Разве не мог суровый скифский климат погубить ее взлелеянную в пурпуре красоту? Но странно, мне показалось, что ее глаза блистали счастьем. Путешествие наше напоминало переселение народа, Такое множество людей, коней, ладей, волов двиглось в гавань Символов, чтобы плыть к устью Борисфена. Русская конница, бряцая оружием, ушла вдоль берега. Много воинов осталось в Таматархе, когда из Херсонеса удалился последний варвар. Стратик Никифорксифий велел запереть городские ворота. С проролжительным скрипом затворились огромные створки, тяжко обитые железом. В течение многих месяцев ворота не запирались, и всякий мог в любое время входить в город или уходить из него, и ворота с большим трудом удалось повернуть на заржавевших упорах. Я был одним из последних покинувших Херсонес и наблюдал всё это, когда мы попрощались с Никифором, и я пожелал ему счастья на новом поприще. Потом у нас разделилась стена, после пронёсшейся бури в городе наступила странная тишина. Херсонес снова стал жить куплей и продажей. Теперь мы с магистром Леонтием должны были сопровождать Парфирогениту в далёкий гипербарейский город как пленницу, не хуже, как погребённую при жизни. Прошло 10 дней с того часа, как мы покинули Херсонес, огибая мысы, мы приплыли к острову Георгия, где Владимир, не взирая на ропот недовольных язычников, хотел срубить священный дуб, которому поклонялись руссы с незапамятных времён. В течение часа раздавался железный звон секир, рубивших гиганта, но воины упрасили оставить дерево расти на земле. Яблоня не рухнула, хотя в новом христианском мире для него уже не было места. На широких ветвях дуба вили гнёзда многочисленные птицы. Теперь они кружились над ним с печальными криками. Потом мы поплыли вверх по Борисфену. На одной из ладей, украшенной коврами, ехала в далёкое изгнание порфиру Генитта. На другой стояла квадрига снятая с триумфальной арки Феодосия в острях солнечной короны триумфатор всё так же невозмутимо держал в руках бразды, а кони навеки застыли в прекрасном полёте, сгибая в воздухе лёгкие ноги. От карарийской переправы, где река Борисфен не шире константинопольского подрома, мы стали подниматься к порогам, как руссы называют катаракты. Конница шла берегом, готовая отразить кочевников, которые нападают неожиданно, пускают тучи стрел и снова исчезают в степных пространствах, чтобы вернуться в благоприятную минуту и пустить в ход свои страшные кривые мечи. Однажды мы услышали вдали глухой шум падающей воды. Это и были с такой точностью описаны багряным народным автором пороги Мы восходили всё выше и выше по реке, и мимо бесконечной лентой двигались, покрытые густой растительностью берега. Иногда плакучие ивы опускали к самой воде свои печальные ветви, иногда на берегу зазеленели рощи дубов, откуда к нам прилетали лесные запахи. В воздухе слышалось пение бесчисленных птиц, трепетали в лазури жаворонки, свистели дрозды и скворцы, ворковали горлинки. стучали дятлы говорят что весной здесь щелкают по ночам и рассыпают бисер соловьи порой на многие тысячи стадий тянулись ровные пространства покрытые серебристой и странной для наших глаз травой которая при малейшем движении ветерка колыхалась как море всё было иным на берегах борисфена чем у нас растительность воздух полны незнакомых ароматов, даже с мое небо. От Киева нас отделяли семь порогов. Первый называется Малым, так как проход через него наименее труден. Здесь русские покидают ладьи, оставляя в них только груз, и ноги нащупывают ногами дно, чтобы ладьи не наткнулись на какой-нибудь подводный камень. Затем они толкают лодки через это опасное место. Ширина этого порога равна приблизительно тому зданию, в котором васселевсы упражняются в конной езде. Второй носит название бурление воды, и река образует здесь страшный водоворот. За камнями третьего порога стоит тихая заводь, кишащая множеством рыб. Варвары ловили их сетями, а потом варили на берегу водянистую похлёбку, заправив её солью, лавровым листом и перцем. Отсюда руссы поднимаются к четвёртому порогу, который называется Пеликан, потому что в его утёсах в большом количестве гнездятся эти прожорливые птицы. Здесь нападают на путешественников кочевники, и этот порог очень труден для перехода. Руссы вытаскивают здесь ладьи на берег и волокут их по земле, а лёгкие лодки несут на плечах на протяжении Пятидесяти стадий. Плавание — это многострадальное, трудное и страшное предприятие. Пятый порог носит название «шум». Вода его производит ужасный грохот, за которым трудно слышать людскую речь. Шестой называется «остров». Седьмой, за которым уже лежит свободный путь в Киев, руссы называют «не спи». Помню, как я сидел однажды на берегу варварской реки под сенью русских дубов и, раскрыв книгу Иоанна Геометра, пытался читать стихи, но не мог насладиться ими. Перед глазами стояли события последнего времени: морское сражение у берегов Таврики и пылающий во мраке корабль, падение Херсонеса, путешествие Анны, мои безумные слова о любви. Я пытался читать стихи, написанные с такой любовью к бедным и обиженным судьбою, но меня отвлекали крики русов, падение воды, наполняющей воздух непрерывным шумом, и вся необычная обстановка переправы через порог. В этом месте порог представляет собою скалистый гребень, вода низвергается со скал бурным водопадом, и воздух Пулн сырости от мельчайших водяных частиц, создающих радужное сияние. Страшно смотреть, как водная стихия обрушивается на камень и ревёт в узких проходах среди скал. Скифы выгрузили товары, вытащили на берег челны и каким-то чудом сняли квадригу Феодосия с ладьи. Небольшие ладьи они подняли на плечи и понесли вдоль берега, нагибая головы, как атланты. Под большие ладьи русы подкладывали катки и волокли их, как обыкновенные повозки. Так же они поступили и с тяжкой квадригой. Полуголые люди тянули эту огромную тяжесть и выкрикивали метрические слова, чтобы соразмерить и согласовать общие усилия. Я видел, как напряглись мышцы на обнаженных спинах и на мощных руках. выгибаясь сильно вы русы иногда топтались на одном месте не будучи в силах сдвинуть квадригу потом с криком делали ещё одно усилие и продвигали груз на один локоть в это время другие подкладывали новые вальки и квадрига медленно ползла вперёд И всё так же невозмутимо улыбался триумфатор, протянув перед собою руки, в которых уже не было бронзовых лент, изображавших брозды, так как в пути они пришли в негодность и оборвались.